В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол. «385-я!» е крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседания боязливо вступила группа восьмиклассников, девочки в негнущихся белоснежных передничках, мальчики в застегнутых на все пуговки белых рубашках, один даже при отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч. Прямо 1 сентября, только что без цветов, подумал Шумилин. «Молодец, Ирина Семеновна!» А то в последнее время взяли моду являться на бюро, в чем вздумается. И он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в РАНО. «Садитесь, ребята!» – важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома. Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385 Леночка Спиридонцева. Аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости Сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявления, содержание которых в основном сводилось к законному желанию вступающих оказаться в авангарде советской молодежи. С корговоркой сообщала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильное заполнение анкеты, делал отметки, утверждающие решение собрания. А тем временем члены бюро беседовали со вступающими. Суставом ознакомился? — доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом. — Да, — четко отвечал испытуемый. — Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма. И выступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которых был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое. Если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями членов ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале двух-трех ребят. За дверьми ждали, свои очереди, учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем если группа вступающих оказывалась небольшой каждому члену бюро доставалось по одному вопросу знакомому что называется до слез но когда как в тот день в зале заседания случалось сразу человек по 20 надо было спрашивать по второму и третьему кругу приходилось с помощью выступающих выяснять политическую обстановку в мире углубляться в историю комсомола выпытывать что же это за такое общественное поручение в восьмом классе консультант в крайнем случае интересоваться какую последнюю книгу прочитал испытуемый. Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу. Какие у комсомола ордена? И вот удивительно, вместо того, чтобы пересчитать тут же на стене развешенные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе комсомольской правды. В безнадежных случаях, когда выступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое нечасто, ибо цифры приема, как говорится, лицо любого райкома. В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад. Сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину «Светочка, поздравь, пожалуйста». Таня заметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась. В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, поэтому к тому времени, когда Аспиридонцева вызвала Семенова, и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по три вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления. Семенов испуганно вскочил и, ожидая взволнованно, гнул длинные прозрачные пальцы. Удивленной тишиной Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум. «А почему ты вступаешь в комсомол?» «Я?» — переспросил паренек. «Ну не я же. Я... Так ведь все вступают». «Что значит «все вступают»?» «Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?» Испытуемый молчал. «Как ты учишься?» — зашел с другого бока первый секретарь. «Без строек. Общественное поручение есть?» «Есть стен газета. А кто тебя рекомендовал?» Елена Александровна — классный руководитель. «Ну вот видишь, все у тебя в порядке. А ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал», — улыбнулся Шумилин. «Могу повторить, но это ведь все написали». Вернулся в исходное положение паренек, видимо, убежденный, будто от него ждут какого-то особого исповедального ответа. «Вот так, да? Опять все?» «Вы под диктовку, что ли, писали?» «Нет». — ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. — Нет, нет. — Кто у тебя родители? — резко вмешалась в разговор Шнуркова. — Папа шофер, мама воспитательница в детском саду. — Интеллигентная семья. Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили? — Как все не ответ. — Пойми, комсомол — это огромное событие в твоей судьбе. Это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу. «Комсомолец — не звание, некрасивый алый билет, это жизненная позиция. Ты понял меня?» «Понял. Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится». Директивно закончила третий секретарь. «Подождите», — остановил ее Бутенин обратился к побледневшему пареньку. «Ты хочешь быть комсомольцем?» «Хочу», — проглатывая слезы, ответил Семенов.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 До свидания, можешь идти. После того, как Семенов словно выгнанный вон из класса вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребята и привычно поздравил их со вступлением в Комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членами ВКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы и попросил задержаться с Передонцевом. «Что ж вы так готовите вступающих?» — возмущенно спросил он поникшую Леночку. Анкеты я потом посмотрел, как под копирку написано. Если и другие у вас также знают, зачем в комсомол, то грош цена всему вашему комитету». Умненькая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание — лучший довод в споре с руководством.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 Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипит ему в лицо. В задымленной комнате он застал громкий спор. «Что же получается?» — возмущался Бутенин. «Прокатили парни только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем...»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 На утро он рассказал о вчерашней нелепице Кононенко, и тот очень расстроился. Ругал Шнуркову, да и первого тоже. «Пойми, это не нелепость», — повторил он. «Бутенин абсолютно прав. Мы в этого парня замедленную мину положили. Давай я позвоню в школу». «Не надо, Шнуркова уже звонила. Директора валерьянкой отпаивали. Через месяц мы Семенова примем. Все будет нормально». «Ну, смотри». Потом Шумилин еще долго помнил про тот случай, а когда через три месяца Спиридонцева докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро. «А он не хочет», — обиженно сообщила Леночка. «И вообще, последнее время он учиться хуже стал, безобразничает, родители в школу вызывают». «Работать нужно с несоюзной молодежью», — нахмурился первый секретарь. «А мы работаем». «Вот так, да?» — строго переспросил Шумилин. Но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стендов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии. А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на два года. А теперь вспомнил. «Михаил Владимирович», — попросил Шумилин, «я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините». Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли. «Значит, говоришь, по личному вопросу приходил?» — спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась. «Приходил. И что же ты потом не пришел? Обиделся?» «Мне податчик не надо», — ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили. «Обиделся. А жизнь самому себе испортил». — Да, Юра. Юра, ты даже не понимаешь, что натворил. Краснопролетарский руководитель почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору, фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться, как мальчишка. И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив нюня, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом. «Успокойся», — строго сказал Шумилин, и опять же, как в том фильме, налил парню воды. «Приведи себе в порядок. Я сейчас вернусь». Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо дожидавшемуся инспектору. «Сколько же ему могут дать?» «Ну это уж суд решать будет», — удивленно ответил Мансуров. «А по вашему опыту?» «Смягчающих обстоятельств нет. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят, может быть, и со взрослыми досиживать придется». Вы же за него ходатайствовать не собираетесь? — Нет, не знаю. Спасибо, можете забрать его. Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но задумавшись так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать. — Допустим. Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й, что в присутствии Ковалевского и Околоткого очень не кстати. Все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова. Бюро, в сущности, поддержало. В крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и школой вину за одного... Из упущенных подростков. А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто. Никто, кроме... В дверь заглянула алочка «Николай Петрович, члены бюро собираются. Пусть рассаживаются, я иду». «Так вот, никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами...» Так он, кажется, вчера заявил Тане. Не привык. Но тогда в кабинет ворвался энергичный, как паровой молот Чесноков. «Командир, Ковалевский и Околотков». «Где, бросив трубку, вскочил Шумилин?» «У подъезда. Друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет». «Очень ты суетишься. А у меня нет папы, начальника. Чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по телефону жизнь устраивал». Торопясь к двери, Шумилен хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся. Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лиску к нам домой, и если можно освободить вечер, чтобы поговорить. Такого поворота событий первый секретарь не ожидал. «Алло, что ты молчишь?» — тревожно спросила жена. Подожди, ответил он и закрыл трубку ладонью. В дверь шумно входили Ковалевский и Околотков. "Ну, братцы, мои, заработались", улыбнулся Владимир Сергеевич. "Городское начальство встретить некогда". "Ничего, это болезнь роста", в тон ему шутил Околотков. "Командир", одними губами умолял Чесноков. "Алло, Коля, что ты молчишь?" Ладонью зажимающей трубку слышал шумялин голос с Галя.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 1982-1984.